— Да и я тоже попрошу. Уж вы оставьте копеечка-то при нас. И снова, наклонив голову, Сизов виновато улыбнулся. Директор медленно обвел глазами толпу, пожал плечами. Потом испытующе оглядел Павла и заметил ему —